Гаска проглухого волчонка, который любил слушать колыбельные. Ранней-ранней весной родились в семье Волков трое маленьких волчат. Папа и мама назвали их Ник, Мик и Чик. Малыши были такие чудесные, красивые и умные, что родители в них души не чаяли. Ник и Мик Слушали маму и папу внимательно, учились всему, что они им показывали. Только младший Чик не успевал за старшими братьями. Не всегда откликался на зов родителей. Не сразу, но все таки выяснилось, что Чик родился глухим. Когда же мама и папа поняли, что их малыш не слышит звуки, конечно, немножко расстроились. Но Несмотря на это открытие, мама каждый вечер продолжала петь своим малышам колыбельные песенки. "Зачем ты поешь Чику?" спрашивали ее Ник и Мик. "Он же все равно ничего не слышит". "Он слышит меня сердцем", отвечала мама и продолжала петь для своих детей добрые песенки. Чик, глядя на маму, хоть и не слышал ее голоса, всегда улыбался и крепко засыпал уткнув свой черненький носик в ее бок как только малыши немного подросли, а в тайге стаял снег родители стали выводить своих детей на прогулку болтята осторожно ступали по влажной прошлогодней листве обнюхивали землю знакомились с окружающим миром Чик тоже следовал за братьями старался не отставать. Дни летели один за другим. Волчата подрастали. Осенью Ник и Мик отправились в лесную школу, а Чика папа взялся обучать дома. После школы Ник и Мик делали уроки, играли с Чиком и ложились спать. Ник и Мик уже давно засыпали без колыбельных мамы, а вот Чик Никак не мог обойтись без ее песенок. Он глаз не сводил с мамы в ожидании, когда та споёт ему колыбельную. Однажды Мик сказал Нику: "Жаль, что Чик не слышит песен мамы. Они такие красивые". "Да, я тоже об этом думал. Как бы мне хотелось, чтобы он выздоровел и услышал" Наши голоса, задумался Ник. Помнишь, нам в школе рассказывали про разные изобретения? продолжил Мик. Конечно, внимательно посмотрел на брата Ник. Давай изобретем для нашего Тика такой аппарат, который поможет ему слышать звуки, предложил Мик и улыбнулся брату. Это отличная идея! весело засмеялся Ник. Целый месяц братья трудились над своим изобретением, но ничего не говорили об этом своим родителям, хотели сделать всем сюрприз. Днями и ночами изучали энциклопедии и научные книги. Даже написали письмо профессору Филину в соседнюю тайгу с просьбой о рекомендациях. Филин, Петр Иванович, узнав о затее братьев, не стал писать ответ а прилетел в лес, где те проживали, и лично взялся помогать ребятам с изобретением слухового аппарата. И вот наступил праздник Новый год. Именно в этот день братья решили сделать своему младшему брату и родителям подарок. Когда все собрались у новогодней елки, что росла возле их норы и сверкала разноцветными огоньками, Ник выступил вперёд, и сказал: "Мама, папа, Чик, мы с Миком сделали для вас подарок. Очень надеемся, что он вам понравится". Тут выступил Мик. В коробочке у него лежало что-то маленькое, беленькое. "Что это?" спросил папа. "Это слуховой аппарат для Чика», – ответил Ник. На глазах мамы Но вернулись слезы радости. Она никогда не слышала о таком изобретении, но понимала, что это что-то важное, что поможет Чику. Чик внимательно следил за происходящим, улыбался и ждал, что будет дальше. Ему тоже было интересно, что это за штука у Ника и Мика в коробочке. Когда братья прикрепили ему белую штучку к левому уху, Чик вдруг услышал какие-то звуки и шумы. От удивления он смотрел то на маму, то на папу, пытаясь понять, что происходит. И тут мама запела колыбельную песенку, ту самую, что пела для своих детей каждый вечер. Маю-маюшки баю. Баюшки, баю. Малышей своих люблю, глазки детки закрывайте, сладко-сладко засыпайте. Чик, услышав голос мамы, кинулся ей на шею и стал ее обнимать. Наконец-то он смог слышать ее песенку. Какое же это счастье! Вся семья радовалась новогоднему чуду. Папа и мама хвалили старших сыновей за такой удивительный подарок. Чик же сидел, затаив дыхание и слушал незнакомые ему звуки. Сердце его переполнялось любовью к своим родным и этому богатому на краски и звуки миру.